Часть третья. Снег. Глава 14. На Новый год повалил снег. День за днём он заполнял воздух, мягкий, молчаливый, неутомимый. Пешеходы были покрыты снежинками. Впрочем, на улицы сейчас выходили лишь слуги да крестьяне. Автомобили ехали медленно, нащупывая дорогу в мгле. Когда снегопад утихал, сквозь пелену проступали окрестности цвета старого синяка. Тех, кто сидел дома, тревожила тишина. Казалось, город перестал дышать. После нескольких таких дней Гарет почувствовала себя окончательно похороненной в четырёх стенах и вышла прогуляться. Но снег валил так густо, что она заблудилась, и клаустрофобия охватила её с новой силой. Она вернулась домой и позвонила Белле, которая предложила пойти в Мафродафни, после чего заехала за Гарет на такси. После Рождества они продолжали видеться, и отношения, никогда не завязавшиеся бы в Англии, начали крепнуть. Гарет привыкала к ограниченности Беллы и не обращала на это внимания. С Беллой было легко, хотя и скучновато. Ногарет была рада, что посреди этого странного мира у неё появилась спутница из привычной жизни. Бэла описывала недавнее пригрешение слуг, а Гарет глазела в окно кафе, хотя не видела за ним ничего, кроме густой снежной пелены, в которой порой угадывалась тень автомобиля, крытой повозки или крестьянина с мешком на голове. Как правило, такси останавливались у Мафрадафни. Пассажиры торопливо пересекали тротуар, преодолевали толпу попрошаек на крыльце и с горделивым видом входили в жарко натопленный зал. Отвернувшись от варварства своего города, они видели себя в Риме, Париже или, лучше всего, в Нью-Йорке. Видя, что Гарет не слушает, Бэлла возвысила голос. А ещё мне приходится запирать еду. Но зачем? спросила Гарет. Здесь всё так дёшево, проще им доверять. Она тут же пожалела о сказанном. В конце концов, причина несходительности должна быть щедрость, а не практические соображения. Бэлли этой идеи не понравилось по другой причине. Это нечестно по отношению к другим нанимателям. Кроме того, это мелкое воровство ужасно надоедает. Если бы вам приходилось сносить то же, что и мне. Наставляя новоприбывших, Белла впадала в назидательный тон старшей школьницы, поучающей младшую. Сейчас в окружении богатых румына она вновь старалась выглядеть утончённо. Гарет слышались в её речи те же интонации, которые когда-то так раздражали её вречах тётушки, особенно во фразах вроде: "Им нельзя уступать ни на дюйм, и чем вы добрее, тем больше они этим пользуются". На мгновение она ощутила прежнюю беспомощность, но тут же стряхнула её. "Но зачем это всё?" спросила она. "Бедные не рождаются бесчестными, так же как и мы". Бэлла была потрясена. Гарет впервые осмелилась противоречить ей. Она откинула голову и провела пальцами по полной шее. Не знаю, недовольно ответила она. Знаю только, что все они таковы. Она задрала подбородок, и её шея слегка покраснела. Последовало неловкое молчание. Вдруг Гарит увидела, что в кафе вошла Софи. Чтобы как-то отвлечься, она выпрямилась, готовясь поприветствовать девушку, ощущая, что уже готова примириться с ней, но, подняв руку для приветствия, поняла, что вторая сторона к этому не готова. Софи прошла мимо, отвернувшись с печальной улыбкой человека, которому нанесли смертельную рану, и подсела к подругам в другом конце зала. Надеясь на поддержку, Гарет повернулась к Бэлле. Та успела собраться с мыслями и теперь примирительно сказала: "Я знаю, что здесь существуют проблемы. Я и сама это заметила, когда приехала, но к этому привыкаешь. Приходится, если хочешь здесь жить. Нельзя всё время расстраиваться. Тут ничего не поделаешь. Вы согласны?" Гарет кивнула. Была не была революционеркой, но даже если бы она решила сражаться против неравенства, ничего бы не изменилось. Высказав свои сомнения, она, казалось, ощутила стыд, и гореть смягчилось. Так просто ничего не сделаешь, сказала она. Перемены могут прийти только с революцией. Но зачем следовать этим нелепым обычаям? В англичанкой вольно поступать, как вам сдумается. Когда вы в прошлый раз приходили на чай, я вспомнила, какой свободной была, пока не приехала сюда. Доверительным тоном сказала Белла. На следующий день мне что-то понадобилось в магазине, и я решила сходить туда сама. Взяла корзину на кухне и пошла. По пути я встретила госпожу Поп, и она так на меня уставилась. Была рассхохоталась и Гарет почувствовала к ней ещё больше расположение. Были нравилось получать Гарет, а Гарет нравилось термашить её. Обнаружив таким образом опору для дружбы со столь отличным от неё человеком, Гарет ощутила, что с блеском преодолела собственные ограничения. Когда снегопад наконец утих, город открылся взором, белый, словно призрак под свинцово-серым небом. На тротуары вновь высыпали горожане, онищи вылезли из своих нор. Нищих стало куда больше прежнего. Мущин призывали в армию, и зима пригнала в столицу сотни разорившихся крестьянских семей, оставших себе скормильцев. В ожидании волшебного правосудия они часами стояли перед дворцом, судами, префектурой или любым другим солидным зданием. Входить внутрь они не осмеливались. Сдавшись наконец под воздействием мороза и голода, они расходились группами, чтобы просить подаяние. Женщины, дети, дряхлые старики. Им не доставало упорства профессиональных попрошаек, и они легко сдавались. Многие просто заливали слезами на порогах. Некоторые отправлялись в прославленный Чешмиджи, который сейчас напоминал бальный зал, затянутый белыми покрывалами. Кто-то даже ночевал там. Другие отправлялись на бульвар. Большинство из них вскоре умирали. Каждое утро Телего собирала трупы, выкопанные из-под снега. Многие замерзали группами, и так их и грузили в общие могилы. В первое же утро после снегопада Шеппи вызвал Гая Кларнсова в атениум. К полудню, когда встреча должна была уже закончиться, терзаемая любопытством и тревогой Гари это отправилась в английский бар. Проснувшись утром, она увидела, что потолок спальни озарён белым светом, отражённым от заснеженных крыш. Она выбежила из дома, подгоняемая предчувствием какого-то приключения. И её встретил безжалостный кривоц. В центре площади уже высился сугроб, и поёмка велась вокруг него словно пух, а по периметру снег был утоптан бесчисленными ногами и колёсами. Она обошла статую короля, которая сейчас напоминала бесформенного снеговика, под подошвами скрипел снег. Холод извил плоть, но даже самые избалованные румыны высыпали на улицу, чтобы полюбоваться заснеженным городом, а не кое-как плелись в кафе и рестораны. Мужчина в галошах и пальто с меховой оторочкой. Женщины в каракуле, меховых шапочках, перчатках и муфтах, в подбитых мехом зимних сапогах на высоких резиновых каблуках. Перед гостиницей высился швейцар, закутанный до состояния шара. Нищие же оставались полуголыми и дрожали от мороза. Проходя мимо большого окна парикмахерской, Гарет вдруг увидела внутригая и Кларенса, возлежавших на креслах в окружении хрома и стекла. Она зашла внутрь. Видимо, встреча была короткой. Довольно короткой. Подтвердил Гай. Так о чём шла речь? Он опасливо взглянул на парикмахеров и чтобы перевести разговор на другую тему, сообщил: "Мы приготовили тебе сюрприз". "Какой сюрприз? Где он?" "Подожди, и всё увидишь". Когда они вышли на улицу, Гай натянул серую вязаную балаклаву, которую ему, как выяснилось, дал Клариன்ஸ். Это была часть униформы польских беженцев. "Разумеется, её придётся вернуть", сказал Клариன்ஸ். "Да ладно. Насмешливо сказала Гарет: "Думаете, поляки заметят утрату? Я несу ответственность за склады. Это просто нелепая шапка". Отмахнулась она и снова вернулась к Семишеппе. "Ты кто он такой? Чего хотел от вас, о чём шла речь?" "Мы не имеем права говорить", сказал Гай. "Это всё очень секретно и конфиденциально", пояснил Клэрэнс. "Я отказался участвовать". "Участвовать в чём?" настойчиво спросила Гарет и разгневанно повернулась к Гаю. "Что он от вас хочет?" Просто какой-то безумный проект. Опасный? Не более, чем всё остальное в наше время, уклончиво ответил Клэрэнс. Мне кажется, он обычный сумасшедший. Видя, что они ничего и не скажут, Гарет решила, что разузнает обо всём самостоятельно и сменила тему. Куда мы идём? Кататься в санях, объявил Гай. Да вы что? Гарет была в восторге, позабыв про шепе, она принялась торопить мужчин. Они подошли к уходящему вдаль, покрытому снегом бульвару. У края тротуара стояла вереница самых шикарных повозок в городе. Хозяева сняли колёса и поставили их на полозья. Лошадей увешили бубенцами и кисточками. Посадил лошадиных крупов натянули сетки, украшенные бантами и помпонами, чтобы уберечь издаков от летящих из-под копыт комьев снега. Пассажиры торговались со звощиками, вокруг толпились зеваки и попрошайки. Самое важное, сказала Гарет, выбрать ухоженную лошадь. Найдя наименьшие то, что она добавила: Скажите извозчику, что мы выбрали его, потому что он добр к своей лошади. Тот ответил, что он в самом деле очень добр и кормит лошадь почти каждый день. Победно помахивая кнутом, он пустил лошадь рысью, и они понеслись по бульвару, оставляя позади шуменка. Сани бесшумно мчались сквозь неподвижный воздух. В этом хрустальном мире стояла полная тишина, нарушаемая лишь звоном бубенцов. По обочинам на фоне свинцовых туч темнели скелеты деревьев. Ветер из заснеженных полей, которые летом превращались в сады, яростно налетал на сани, и пассажиры поглубже зарылись в старые одеяла, пахнувшие соломой и навозом, и поглядывали оттуда на белые просторы, тянущиеся до озера и Снаговского леса. Прокатив мимо триумфальной арки, они выехали на дальний конец бульвара к фонтану, который подобно хрустальной люстре сверкал посреди сине-красной золотой мозаики. Когда они приблизились к гольф-клубу, извозчик что-то крикнул: Он говорит, что может прокатить нас по озеру, перевёл Клэрэнс. Сомневаюсь, что это безопасно. Поехали на озеро, восторженно попросила Гарет. Они съехали по берегу и оказались на озере, ледяном диске в окружении неровных берегов. Ветер выл у них над головами. Гарет попыталась воскликнуть чудесно, но у неё перехватило дыхание. В ушах пело, из глаз текли слёзы, руки и ноги болели, щёки заледенели. Лёд потрескивал под санями, и они испытали облегчение, выехав на дальний берег и ощутив под собой твёрдую землю. Вокруг простирался один из пригородов, заселённый крестьянами. Здесь жили в просмалённых деревянных хибарах на одну комнату, залатанных расплющенными канистрами из-под бензина. Дверные проёмы были завешены тряпками. Несмотря на мороз, который должен был бы обеззараживать воздух, тут густо пахло мусором. Женщины что-то готовили на улице. Они махали сонемну извозчик, не желая, чтобы иностранцы видели такую бедность, указал пассажирам на облачно-белый лес со словами: "Это снагов, красота". Выехав на дорогу, они увидели королевскую железнодорожную станцию, раскрашенную в белый и золотой, словно ярмарочный прилавок. Дорога повернула обратно в город, и ветер теперь дул им в спину. В ушах перестало звенеть, лошадь расслабилась, и они вернулись к месту отправления неторопливо рысцой. У стоянки Сани горит увидел юношу слишком высокого для того, чтобы быть румыном. Он возвышался над толпой и насмешливо наблюдал за всеобщим оживлением. "Это же Дэвид", воскликнул Гай, выскочил из саней и бросился к юноше с распростёртыми объятиями. Тот не пошевелился, лишь слегка улыбнулся. "Привет. Когда же ты вернулся?" спросил Гай. "Вчера вечером". Горит спросила Кларэнс, кто это? "Это Дэвид Бойд", довольно ухрюм ответил Кларэнс. Вы же знакомы, да? Вообще-то да, но он, наверное, меня забыл. Гай повернулся и позвал Кларенса. Вы, наверное, помните Дэвида. Кларэнс признал, что в самом деле его помнит. Его послало Министерство иностранных дел, пояснил Гай. Лучший их решение. По крайней мере, теперь будет кому противостоять безумствам миссии. Горец слышала, что Дэвид Бойд очень похож на Гая, но при знакомстве она сразу же увидела их различия. Оба высокие, крупные, кудрявые с короткими носами и в очках. Но губы у Дэвида были тоньше, чем у Гая, а подбородок шире. На нём была остроконечная вечёршапка, которая сползла до самых бровей, таким образом верхняя половина его лица была скрыта, а нижняя казалась ещё крупнее. Вы хотели покататься в санях? спросила Гарет. Нет. Поглядывая на неё из подопущенных век, он объяснил, что бармен Альбус сообщил ему, что господин Прингл и господин Лоусон спрашивали о катании в санях. Услышав, что его друг в самом деле пытался отыскать его Гай возле лекаря, и тут же предложил пообедать всем вместе. "Я должен встретиться", начал Дэвид. "Пойдёмте встречаться все вместе", радостно перебил его Гай. Дэвид продолжал сомневаться, и Кларнс воспринял это на свой счёт. "За меня не беспокойтесь", сказал он. "Я иду на обед к польским офицерам". Гай с Дэвидом ушли вперёд. Горец с Кларнсом следовали за ними. Пока они пересекали площадь, двое мужчин впереди, казавшиеся гигантами в своей зимней амуниции, оживлённо беседовали. Гэй хотел знать, что Дэвид собирается делать в Бухаресте. Всё, что только возможно. Первоначальная застенчивость прошла, и Дэвид разговорился. До шагающих позади Гарри и Кларнса доносился его голос, глубокий и чёткий. Он, казалось, принадлежал кому-то из другого поколения. Утром я видел Фокси Леверта, того с большими рыжими усами. Я спросил его, когда начнётся война. И что ты думаешь, он мне ответил? Скоро начнётся потасовка. Мы покажем фрицам. Мы им разобьём нос. Гай рассхохотался так, что вынужден был остановиться. Гарет и Кларн обогнали его и теперь шли в авангарде. Когда они вышли на Кале Виктории, шум автомобилей заглушил разговор Гая и Дэвида. Дэвид должен был встретиться со своим знакомым в старой закусочной в одном из переулков. Когда они подошли к повороту, Кларн сказал, что ему прямо, и они с Гаретом остановились, чтобы дождаться остальных. Рядом играла шарманка. Белобородый крестьянин, окутанный вовчину, поворачивал ручку, производя на свет популярную некогда в Румынии мелодию, привящую и печальную. "Гарет, уже несколько раз слышала эту шарманку, но никто не мог сказать ей, как называется мелодия. Пока они прятались от мороза в арке, она спросила о том же Кларинса. Он покачал головой. У меня совершенно нет слуха. Это последняя шарманка в Бухаресте", сказала Гарет. "Когда старику умрёт, играть будет некому, и мелодию забудут навсегда". Клоренс молчал, очевидно размышляя о бренности мира. Гайбо никогда о таком не задумывался. "Да", сказал он наконец и улыбнулся ей. Это случалось редко, а улыбка у него была красивая. Казалось, что в этот момент они достигли полного взаимопонимания. Их догнали Гай и Дэвид, поглощённые разговором, всем своим видом выражая, что погружены в очень важные темы. Заглушая Гая, Дэвид уверенно сказал: В Армении едят маис, но выращивают его вдвое меньше, чем в Венгрии, отсюда порочный круг. Крестьяне медленно работают, поскольку не доедают, и не доедают, так как слишком медленно работают. Если немцы всё же придут сюда, поверь, они заставят местных работать так, как им и не снилось. Кларэнс в другую сторону. Вставила Гарет, лучив в момент. Нет, воскликнул Гайд, не осознававший, что Кларэнс собирается их покинуть. Он схватил Кларэнса за руку, не желая выпускать кого бы то ни было из своей сферы тяготения. Когда Кларисс объяснил, куда идёт, Гай требовательно спросил: "И долго это будет продолжаться? Куда вы собираетесь потом? Надо встретиться вечером". Кларисс не в силах так легко отказаться от привычного оборонительного неодобрения, которым он встречал каждую перемену планов, пробормотал, что там планируется обед и что он ничего не знает, но перед уходом всё же пообещал, что вечером придёт к Принглам домой. Теперь, когда к Дэвиду и Гаю присоединилась Гаря, этот разговор подувял и стал более личным. Дэвид начал расспрашивать о людях, которых знал, когда жил в Бухаресте. Он говорил о них с мягкой добродушной иронией, словно не воспринимал никого всерьёз. Гай не был склонен к сплетням и мало что мог ему рассказать. Гарет молчало, как обычно при новых знакомых. "А как поживает наш старый друг Энн Кейп?" спросил Дэвид. "Неплохо", ответил Гай. "Слышал он продвинулся? Теперь его приглашают на приёмы в миссии?" Гай рассмеялся, подтвердил этот слух. "Когда я в последний раз был в Кембридже?" начал Дэвид. То встретил там друга Энчкейпа, профессора лорда Пинкроуза. Они вместе учились. Он спрашивал меня о нём, говорил, что Энч был выдающимся учёным, того типа, что способны на многое и не могут решить, за что бы им взяться, так что в результате, как правило, не делают ничего. Ресторан располагался в вилле начала XIX века. Кусты в саду напоминали гигантские головы, опиравшиеся подбородками на заснеженную лужайку. Девять неоглядываясь поднялся по ступенькам и вошёл в здание, словно никуда и не уезжал. После ледяного уличного воздуха они оказались в жаркой, пронизанной ароматом жареного мяса атмосфере. Сквозь двери четырёх залов втёк шумный поток официантов. Один из них попытался отправить новоприбывших в заднюю комнату, но Девять не обращая на это внимания, провёл их в главный зал. Мебель здесь была грубоватая, на пылявших полосатых обоях висели старые русские аллеографии. С тёмного потолка свисала люстра, покрытая многолетним налётом. Это заведение прославилось великолепной жареной телятиной. Когда не оселизь Дэвид сразу же заговорил. Утром я видел Добсона, недурной тип. Мне он всегда нравился, но на работе его портит. Я спросил, что здесь происходит, и он сказал, мол, всё в порядке, суверен с нами. Я спросил, а что если народ не с сувереном? Но он ответил, что волноваться не о чем. Я задал ещё несколько вопросов, но он всё хмыкал и кашлял, после чего заявил, что новичку сложно разобраться в происходящем. Видимо, он решил, что ты не поймёшь. Это предположение вызвало у Дэвида приступ гнусавого смеха. Дождавшись паузы, горец спросила, где он остановился, и была удивлена, когда он ответил, что в Менерве. Но это же немецкая гостиница. Я рад возможности попрактиковать свой немецкий, ответил Дэвид и повернулся к Гае. И там можно услышать кое-что полезное. В баре, где собираются немецкие журналисты, появляются те же информанты, что и в английском баре. Одну версию события отправляют в Атенейум, другую в Минерву. Так наши румынские союзники поддерживают дружбу с обеими сторонами. Гайв в приступе гордости за друга сообщил Гарет, что Дэвид говорит на всех славянских языках. Дэвид скромно улыбнулся. Мой славянский уже не тот, заметил он. Но остальные ещё ничего. Впоследе я прочел первый том Анны Карениной. Оказалось, что второго тома у меня нет. Придётся лететь в Софию, чтобы купить его в русском книжном магазине. Хотелось бы узнать, чем всё закончилось. Разве вы не читали его по-английски, спросила Гарет. Английский мне практиковать не нужно. Если это и была шутка, Дэвид никак не показал этого и серьёзным видом уставился в меню. Когда он снял шапку, на его чёрные кудри попал снег, который теперь растаял и потёк по лицу. Он выпятил нижнюю губу и поймал капли. Его лоб оказался таким же массивным, как и подбородок. Поддерживая существующий порядок, каким бы он ни был, мы рискуем не просто потерять эту страну, сказала она, отложив меню. Когда начнётся большой раскол, мы утратим свои позиции по всему миру. Это будет конец всему. Оседлав любимого конька, Дэвид утрачивал всякую застенчивость. Гарет подумала, что он воспринимал слушателей скорее как студентов, нежели как собеседников, и при этом был полностью уверен в значимости своих познаний. Теперь стало ясно, насколько он самоуверен. Ей почему-то вспомнилось, что на досуге он увлекается наблюдением за птицами. Эти идиоты, заведующие иностранными делами, продолжал Дэвид Не видят дальше собственного носа. Им плевать на положение внутри страны. Они знают только одно: прав или не прав суверен. Пока Дэвид говорил, а говорил он долго, к столику подошёл официант. Дэвид и не подумал прерваться, но когда официант попытался уйти, он схватил того за фалды и продолжал. В поезде я узнал, что по всей стране расселились немецкие агенты. Они работают с железной гвардией и втайне скупают зерно по двойной цене. Они говорят: "Посмотрите, как мы щедры. С Германией и Румынией разбогатеет". Но можно ли убедить в этом начальство? Никоем образом. Суверен говорит, что Железная гвардия прекратила своё существование, а суверен не может ошибаться. Терпение официанта Исяклун принялся высвобождать свои фалды. Дэвид раздражённо прикрикнул на него и продолжал свою лекцию. "Пожалуйста, давайте закажем", возмолилась Гарет. "Замолчите", отёрнул её Дэвид. "Ещё чего?" огрызнулась она. Дэвид вдруг хикнул. К нему в один момент вернулась вся его робость. Надо заказать, конечно, сказал он. Пожалуй, мы возьмём мясо по-брошовски. Приняв заказ, официант удалился. Скажи же, как события будут развиваться здесь? попросил Гай. Они могут развиваться по-разному. Дэвид подвинул стул поближе к столу. Крестьяне могут взбунтоваться против Германии, но мы, разумеется, проследим, чтобы этого не произошло. Крестьянская партия противостоит суверену, поэтому не получит от нас поддержки. Я единственный англичанин в этой стране, который встречался с лидерами крестьян. Я встречался с ними вместе с тобой, перебил его Гай. Хорошо, только мы двое дали себе труд познакомиться с ними. Всё же они наши союзники, настоящие союзники. Они могли бы возглавить восстание за нас, но их презирают и игнорируют. Мы выказали свою поддержку Карлу и его сподвижникам. Почему все презирают крестьян? спросила Гарет. Они страдают от голода, пелагры и 16 веков притеснения, и всё это крайне изнурительные заболевания. 16 веков, даже более того. Дэвид принялся пересказывать историю угнетения в Румынии, начав с ухода римских легионов в III веке нашей эры и появления вестготов. От гунов, принёсших разорение, он перешёл к гепидам, алангабардам и аварам, славянам и турецким кочевникам, называемым булгарами. Затем в IX веке, продолжал он, по восточной Европе прошли мадьяры. Вы имеете в виду великое переселение народов? спросила Гарет. Да. Румыния находится в той части Европы, через которую мигрировало большинство из них. Разумеется, были и перерывы, например, краткий период благополучия при Михае Храбром. За этим последовал самый тяжёлый и трагический период румынской истории правление фанариотов. Официант принёс суп. Опустошив тарелку, Дэвид продолжил повествование о тяготах румынского народа вплоть до крестьянского восстания в 1784 году, которое было подавлено таким образом, который я не рискнул бы описывать за обедом. добавил он и положил ложку. Гарет хотела что-то сказать, но Дэвид поднял руку, чтобы остановить её. Теперь мы переходим к XIX веку, продолжал он. Когда турецкой властью уже слабело, а Румынию поделили между Россией и Австрией. Им принесли телятину в травах. Её подолили на доске и нарубили на мелкие кусочки двумя тесаками. Недовольный шумом, Дэвид нахмурился, после чего тут же заговорил снова. Его лекцию прервало появление коренастого круглолицового мужчины, который стремительно вошёл в зал и тут же бросился к ним с яяй улыбкой. "А вот и Кляйн", сказал Дэвид, вставая. Кляйн схватил его за руки и торопливо заговорил по-немецки, выражая бурную радость от их встречи. Когда его представили Принглэм, он низко поклонился и сказал, что очень рад, но глядел на них неуверенно, пока Дэвид не сказал: "Всё в порядке. Это друзья". У слова "друзья" был очевиден некий скрытый смысл. Вот как "Воскликнул Кляйн и облегчённо упал на стул, который принёс ему Гай. У него было свежее курносое лицо, розовое, как у младенца. Если бы он не был практически лыс с остатками седых волос, то сошёл бы за пухлого школьника. Но школьник очень проницательный. Несмотря на свои добродушные улыбки, он беспрестанно наблюдал за всеми вокруг. Он согласился выпить вина, налил его в стакан и смешал с минеральной водой, но от еды отказался, после чего сообщил, что пришёл с первого собрания нового комитета." Комитет очень важный, и сами понимаете. Его создали, чтобы обсудить возросший спрос на продукты Румынии со стороны Германии. И чем же мы занимались на заседании? Ели, пили, душутили. Да Буфет был вот такой, отсюда и досюда. Он показал на стену, до которой было примерно 20 футов. Жареное мясо, индейка, лобстеры, икра настоящий пир. Уверяю вас, в Германии они о таком уже не вспоминают. Он расхохотался, а Дэвид одобрительно скривил губы. Я выступаю в качестве экономического советника кабинета министров, сообщил Кляйн доверительно и нежно улыбаясь Гаю. В комитет меня вызвали потому, что с каждым днём Германия требует всё больше мяса, кофе, маиса, растительного масла. Откуда столько взять? Теперь немцы требуют, чтобы мы посадили соевые бобы. Да что это вообще такое? Видимо, в Германии такие водятся. Эти запросы приходят каждый день, и с каждым днём они всё больше похожи на требования. В кабинете нервничает просит послать Закляйнна, чтобы тот что-нибудь посоветовал. Я еврей, у меня нет никакого статуса, но я разбираюсь в экономике. В Германии Кляйн был одним из лучших экономистов, сказал Дэвид. Кляйн сулыбкой повёл плечом, но не стал протестовать. Самое смешное тут вот что, продолжал он. Они спрашивают моего совета, я говорю: "Больше производите, меньше тратьте". И что же? Они смеются мне в ответ. Кляйн, говорят они: "Ты всего лишь еврей. Что ты можешь понимать в нашей великой стране? Господь дал нам всё. Мы богаты. Наша земля неустанно кормит нас. Её запасы невозможно исчерпать, глупый ты еврей". Кляйн злорадно посмеивался, и Гай засмеялся вместе с ним, радуясь новому знакомству. Гарет начинала понимать, что Гай больше всего на свете радовался новым знакомствам. Поглощённый интересом Кляйн он позабыл о еде и стал задавать вопросы про его неофициальное положение в кабинете. пробегство из Германии и приезд в Румынию. История Клейна напоминала все прочие истории беглых евреев в Бухаресте, затема исключением, что репутация отличного экономиста позволила ему задержаться в Германии дольше остальных. Под конец один из друзей немцев предупредил его, что арест неизбежен, и он бросил свою берлинскую квартиру, сел на поезд до границы с Румынией, после чего, дождавшись темноты, отправился в путь пешком, так как у него не было времени покупать разрешение на въезд. Его поймали и на полгода отправили в печально известную тюрьму в Бистрице, где сейчас содержали Дракера. Друзья выкупили его свободу. Но у меня по-прежнему нет разрешения на работу, сказал он. Я здесь нелегально. Если от меня не будет пользы, меня тут же вернут в Бистрицу. Собчив это, он весело рассмеялся. Дэвид, забавляясь, наблюдал за тем, как Гай набросился на Клея нас вопросами, довольный, что так удачно свёл их вместе. Гарет был откуда менее доволен. Она много слышала о Дэвиде Бойде, которого Гай называл своим близким другом и считал куда умнее и глубже, нечке и по Эклэрнса с их ограниченными индивидуалистическими взглядами. Напротив, взгляды Дэвида, как и самого Гая, были безграничны, и сугубо безличны. Их интересовала историческая, социальная, экономическая. При мысли обо всех этих долгих беседах она вздохнула. Дело не в том, что она не способна оценить их по достоинству, сказала себе Гарет. Просто она быстро уставала от всего безличного. Она чувствовала, что остаётся за бортом и немножко ревновала. Словно почувствовав это, Кляйн с улыбкой повернулся к Гарет, чтобы вовлечь её в беседу. Получается, мы здесь все левых взглядов, сказал он. А что же, госпожа Прингель, тоже придерживается левых убеждений? Нет, ответила Гарет. В одиночку выступаю на стороне реакционеров. Гай рассмеялся, чтобы Кляйн не принял её слова всерьёз, и сжал её руку. Вам нравится в Румынии, госпожа Прингель? спросил Кляйн. Вам здесь интересно? Да, но, но здесь в самом деле очень интересно, перебил её Кляйн. Только подождите, станет ещё интереснее. Как вы считаете, страны-союзники способны защитить эту страну? Мне кажется, нет. Придётся откупаться от Германии продуктами, и со временем здесь настанет голод. Если вы задержитесь, то увидите крах страны. Вы станете свидетелями революции, разрухи, вражеской оккупации. Мне бы не хотелось этого дожидаться. Но это же будут исторические события, запротестовал Кляйн. Невероятно интересные. Он оглядел собравшихся, словно обещая им невероятный успех. Я сказал комитету: "Послушайте, нам необходимо иметь 200.000 вагонов пшеницы каждый год. В этом году хлебопашцы ушли на фронт, и у нас будет 20.000, возможно, меньше. Нужно демобилизовать крестьян и послать их на поля", сказал я. "Иначе люди будут голодать". А они только смеются и говорят: "Ты, Кляйн-Ливак, и не думаешь о благе Великой Румынии. Тебя интересуют только грязные крестьяне". Румыния богата. В Румынии не может быть голода. Если бросить семена в эту землю, на следующий день у тебя будет хлеб. Если нам не хватит пшеницы, мы урежем экспорт. А где же вы возьмёте деньги, спрашиваю я? Надо ввести новые налоги, говорят они. Но мы уже обложили налогом всё, что можно, говорю я. А они всё смеются, мол, это тебе решать, ты же экономист. Посмеиваясь при мысли о грядущих бедствиях, Кляйн положил руку горят на плечо. Поймите, госпожа Прингель, Румыния подобна дурачку, получившему большое наследство. Его растратили на пустяки. Вы же знаете любимую румынскую присказку. Когда Бог раздавал странам дары, то увидел, что дал Румынии всё: леса, реки, горы, минералы, нефть и плодородную почву. Тогда он решил, что это уже слишком, и поселил здесь худший народ на свете. Румыны смеются над этой историей, но она совершенно справедлива и очень печальна. Кляйн, однако, не выказывал ни малейших признаков печали. Обед подошёл к концу. Большинство посетителей уже ушли, но Дэвид, Гай и Кляйн, казалось, готовы были сидеть тут весь день. Через некоторое время Кляйн перешёл к рассказам о своём пребывании в тюрьме. По его словам, это было просто уморительно смешно. "Невероятно интересный опыт", говорит он. "Просто невероятно. Если набить в одну камеру столько народу, там заводится такая жизнь, такие стычки, такие скандалы. Всё время что-то происходит". Помню, как-то раз охранники пришли, чтобы избить одного из заключённых, который немножко сошёл с ума. В тюрьме многие сходят с ума. Пока его били, он кричал. Охранникам это не понравилось, и они накрыли ему голову подушкой. Крики прекратились, но когда они убрали подушку, вдруг оказалось, что он мёртв, задохнулся. Охранники стояли вот так. Кляйнер распахнул рот и выпучил глаза, после чего расхохотался. А заключённые так смеялись. Клейн описывал покрытые слизью стены, залиты грязью полы, износилованных мальчиков, которые торговали собою за несколько лиев, и все новые преступления, которые порождало это скопление гнева ненависти и ненависти эпохи. Какой ужас, сказала Гарет. Но так интересно, со смехом запротестовал Клейн и рассказал, что официально его так и не выпустили, и ему пришлось совершить согласованный побег. Когда мне сказали, что я могу бежать, мне практически не хотелось уходить, так увлекательно это всё было. Мне почти что хотелось остаться, чтобы узнать, чем закончились эти скандалы, вражда и заговоры. Я оставил за собой целый мир. Наконец появился официант и всучил им счёт. Пришлось уходить, и Гай позвал Кляйна и Дэвида выпить чаю у них дома, но они отправлялись в Минерву, чтобы побеседовать наедине. Дэвид согласился заглянуть позже, и Гай од с некоторым облегчением увела Гая домой. Когда они вернулись в квартиру, он вручил ей запечатанный конверт с надписью совершенно секретно. Это нам выдал Шеппи. сказал Гай. Вилел хранить под замком. Я боюсь потерять свой. Убери его, пожалуйста, в надёжное место. У большинства ящиков здесь были замки, но ключей к ним не имелось. Гарет убрала конверт в ящичек письменного стола. Здесь он будет в безопасности. Мы же единственные, кто здесь живёт.